Сфера цивилизации, малая заимка, Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время Че – 30 минут. Оба урагана остановились почти рядом. С машин тут же посыпались расчеты. растопорить, вывести по горизонту. И опять все вручную. Оба водителя, мокрые и уставшие, остались на своих местах. Вылезать не было сил. Уклон дороги оказался небольшим, Скорость машины при движении накатом набирали медленно и неохотно. Работать приходилось с педалями сцепления, тщательно рассчитывая каждое движение, каждое усилие, каждый поворот рулевого колеса. Пневматические тормоза, запитываемые от воздушных баллонов, трогать запрещалось. Давления воздуха при неработающем двигателе хватило бы на пару-тройку нажатий, и всё, баллоны пусты, тормоза больше не работают. А они нужны для торможения и остановки в конце пути, в выбранном месте. Руль очень тугой, для небольшого поворота приходилось прикладывать всю силу. К счастью, на этом участке дорога не делала поворотов. Такая работа вымотала водителей до дна похлеще даже, чем вытягивание машины из ущелья вручную. После установки пусковой на опоры началось прицеливание, а эта задача из раздела пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Местоположение пусковой и блокпосты известно с точностью до метра, перепад высоты тоже, но вот другие данные надо измерять и вводить на месте. Какая температура воздуха, температура пороховой смеси в ракете, каковы сила и направление ветра, около пусковой, около цели, на высоте. Оба капитана – командиры расчетов, Расчитывали параметры прицеливания по три раза, каждый раз сверяясь между собой. Ошибка могла дорого обойтись. То, что цель не будет поражена еще полбеды, хуже и гораздо хуже будет, если залп накроет кого-нибудь из наблюдателей или снайперов. И те останутся живы и попадут в плен. Хотя все имели жесткий приказ не сдаваться и не допустить попадания в плен товарищей, случайностей на войне много, Да и стрелять в своего врагу такого не пожелаешь. А наблюдателей убирать нельзя, от них слишком многое зависело в предстоящем действии. Джонни Сиверс спал в кабине своей рапиры. Природа наделила его крепким организмом и железными нервами. Академия дала навык спать в любом месте и положении, а служба в наемном отряде научила его практичности и здоровому цинизму с примесью фатализма. Будильник отсчитывал минуты до подъема, динамик, включенный на полную мощность, пока молчал. Сам Джонни считал, что смысла в суете и метаниях перед боем нет никакого. А если уж придется ждать несколько часов в полной темноте, ожидая неведомо чего, то лучше успокоиться, поспать и набраться сил. От него сейчас все равно уже ничего не зависит. Его время придет только после первого выстрела. Если этот выстрел будет сделан согласно планам командования, то его разбудит будильник. Если нет, его разбудит мат на командной частоте. Если он будет кому-то нужен, то на этот случай существует проводная связь и примитивный телефон в кокпите. Так что дергаться нет никакого смысла. А спать в кресле пилота, в общем-то, можно вполне комфортно. Тут дело просто в привычке.